Глава 17. Математика на практике. Решив вопрос о пище, следовало выяснить, сколько воды могу я выпивать в день. Сначала мне это показалось непосильной задачей. Каким образом измерить остаток воды в бочке? Это была старая винная бочка. Такие употребляются на судах, Для перевозки пресной воды для команды. Но неизвестно, что хранилось раньше в этой бочке. Так что я не мог определить на глаз ее емкость. Это сильно усложняло задачу. Ведь, зная я, емкость, можно было бы приблизительно определить, сколько я выпил и сколько еще осталось. Особая точность здесь не требовалось Винные бочки бывают самых различных размеров. Смотря по сорту вина, которая в них налито Спиртные напитки – бренди, виски, ром, джин, а также вина – херес, портвейн, Мадера, канарская, малага и другие сорта – переводятся в бочках разной емкости. Но обычно винная бочка содержит около сотни галлонов. Я даже вспомнил, сколько галлонов обычно полагается на каждый сорт. Наш школьный учитель, великий любитель статистики, был бы мной доволен. Он очень подробно обучал нас мерам жидкостей. Если бы я точно знал, какое вино раньше возили в этой бочке, я бы моментально сказал, сколько она вмещает. Мне показалось, что от бочки пахнет хересом. Раньше я и не думал разбираться в ее вкусе, но теперь вынул затычку и внимательно ее распробовал. Кажется, это был херес, но могла быть и Мадера. А разница в несколько галлонов – очень важный момент при расчетах. От них зависела моя жизнь. Нет, я не мог положиться на предположения и на них строить свои расчеты. Надо было придумать что-нибудь другое. Я знал объем куба, параллелепипеда, пирамиды, шара, цилиндра и конуса. Именно конус был мне нужнее всего.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 способ был найден.